— Грис, выступи перед народом, ты умеешь печальные вести преподносить. — А как устроить праздник и бочки с вином на площадь выкатить? Твой папа первый бежит. Моих все ругают, клянут, жадные гризы опять кровушку пьют из народа, а твою у всех любимчики. Эпидемия холерная началась, надо было запретить ткачам сукно возить. Твоя мамочка к моей приходит. — Милая, объяви сама, я не могу смотреть страдающие глаза этих бедных честных тружеников. Словно моей маме приятно было с гильдией ткачей объясняться.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 Магическая сторожевая сеть, спеленавшая незадачливого убийцу, ослабла и развеялась, будто дым. Дерик рухнул на пол. Из его онемевших рук с грохотом вывалилась сковорода, по которой гулка ударила метла. — Пожалел, значит? — вздохнул Дерек. — А я бы тебя не пожалел. Вот! — Да я знаю, — признался Трикс, на всякий случай вставая, отходя так, чтобы их с Дереком разделял стул. Дерек повозился немного и сел на полу. Тоскливо спросил.